Глава 44. Тамара Леднёва. Я — Тамара Леднёва. Я замужем. У меня есть муж. И скоро будет дочь. Обхватываю руками живот. Он плоский. Страшно. Все будет хорошо, моя девочка. Папа склоняется надо мной, улыбается, и я его узнаю. Но с трудом. Ты же умер. Господи, что я несу? Какие-то глупости. Папа бессмертен, как Кощей. Смешно даже, тихо хихикаю. Что со мной случилось? Или я тоже умерла? Ничего, дорогая. Вы с Русланом просто попали в аварию. Но все уже хорошо. И Настенька в порядке. Ты не переживай. Хорошо, что ты пришла в себя. Послезавтра поедем на острова. Там долечишься. Мать с малышкой поможет. Она заждалась уже. А мой сын? Но у меня же нет сына. И дочь. Я не помню, когда родила ее. Детка, у тебя просто потеря памяти. Замещенные воспоминания. Это пройдет. Когда-нибудь. Ты все вспомнишь, но... «Руслан...» Отец отводит глаза. «Я знаю, что у меня нет больше мужа, но ничего не чувствую. Словно эта проклятая авария во мне выжгла даже воспоминания о том, что у меня был муж. Или что я его любила. Я совсем запуталась». «Его нет больше». Голос отца равнодушный. «И мне совсем не нравится эта его пустота». «У тебя от стресса амнезия. Это все, что тебе нужно знать». До отъезда врача посетим. Но я не хочу никуда ехать. Я... У меня чувство, что я должна что-то здесь. Папа, я помню мальчика. Он красивый, и он... Я пришлю врача. Не нужно, прости. Просто голова болит. Где я? Это больница? Да. Доктор сказал, что вечером я смогу тебя забрать домой. Там наша принцесса тебя ждет. Она уже переворачиваться учится на животик. Я вчера смотрел, забавно. Это хорошо. Я не помню даже личика дочери. Перед глазами колышется пелена. Жмурюсь. Домой хочу, страшно. Ладно, надо дела кое-какие мне закончить, чтобы потом только вашим быть. Отец целует меня в лоб. Пусть он уйдет скорее. Мне нужно одиночество. Попытаться вспомнить, зачем не знаю, но чувствую, что это важно. Я лежу еще долго, слушаю, как стихают шаги отца за дверью, как где-то в отдалении что-то обсуждает персонал клиники, медленно поднимаюсь с кровати, борясь с головокружением. Тело ломит все, словно сломанное. Мне срочно надо куда-то. Я это знаю. Выхожу в коридор и иду, куда глаза глядят. Словно ведет меня кто-то. Прохожу мимо палаты стеной которой служит прозрачное стекло. Краем глаза вижу мужчину, распластавшегося на больничной койке. Такого родного, такого нужного. Но это не мой муж. Этот мужчина — что-то самое важное в моей жизни. Он весь увид проводами и трубками. Он мой. Я его не узнаю, но чувствую. Прикрываю глаза, стекаю по стене на пол. «Мама!» Тихий голосок в моей голове похож на ангельский. «Это мой ангел-хранитель, Вовка. Разве ангела так зовут? Я наверняка знаю, что да. А там... Отец мне врал. Отец. Я вдруг проваливаюсь в пучину боли и вспоминаю, как Тим взлетает в воздух. Он такой из-за меня. Беспомощный, слабый, неживой. «Беглянка, вот-то где!» А я тебя зашел проведать, а ты исчезла. И как-то только доползла до реанимации. Семён, ты как тут? А я теперь тут главный врач. Папенька твой подсуетился. Ненадолго. Думаю, вернуться в роддом мой, когда тут закончу. А ты вспомнила, значит. И что тебя принесло-то сюда? Еле живая ведь. И охрана, мать их, уволю к чертям. Тим, он... «Нет прогнозов. Поэтому Леднев решил тебе не говорить, чтобы не вспомнила. Думал, увезёт, а там само все рассосётся. Да и не пара тебе наш Тимофей, по мнению великого и ужасного. Рылом не вышел. А то, что он всех вас спас, — это не в счет. Это все деньгами решить можно. Зачем тебе такой?» — хмыкнул доктор Сёма. «Иди, королева. В чем то оправ твой отец. Тим, скорее всего, инвалидом останется глубоким». А мне плевать. Я без него не могу. А Вовка где? С ним все хорошо? Он мой муж. И Вовка. Пойдем. Я иду за Семёном. Ноги тяжелые, словно свинцом налились. Тихий писк приборов. И мой мужчина. Мой любимый. Моя жизнь. Дотрагиваюсь легко до его ладони. Пальцы чувствуют огонь кожи. И дыхание его я ощущаю. И дышу с ним в унисон. «Я... Я не могу без тебя», Шепчу я, глядя, как трепещут его ресницы. «Я тебя люблю». Не успела тебе сказать. «Я вас люблю, тебя и Вовку». Сильные пальцы сжимаются на моём запястье. «Я точно знаю, теперь все будет». Хорошо.